Глава двадцать Победа. Запрыгнув в октагон, первым делом пошел в центр, где уже стоял Залойский и судья. «Правила вы знаете», — проговорил лысый дядька в полосатой форме. «Услышал гонку и разошлись по углам. Если я даю сигнал, то бой окончен». Я бросил испепеляющий взгляд на него, но тому было плевать. «Ясно», — быстро проговорил Мстислав. «Ясно», — холодно сказал я. «Тогда начинаем». Пока шел на свою сторону, осмотрелся. На экране показывали этот бой. Зрители что-то кричали, а остальные участники, даже из других курсов, подошли ближе к нашему октагону. Один Крылов продолжал лениво беседовать со своим наставником. Я выпустил пыль и приготовился к поединку. В принципе, с этим противником не должно возникнуть сложностей. По крайней мере, если у него не приготовлена парочка сюрпризов. Мстислав облепил свою кожу пылью и встал в боксерскую стойку. Реально очень здоровый парень. Далеко пойдет. Развучал гонг, и я тут же подрубил первую способность. Три с невероятной скоростью помчались на моего противника. Но тот, сделав какой-то невероятный кульбит, увернулся сразу ото всех атак, после чего тараном помчался в мою сторону. Как и ожидалось. Легкие приемы против него не сработали, но попробовать все равно стоило. Создав перед собой большой щит, я начал понемногу отступать под градом ударов, при этом не переставая насылать на Залойского небольших воронов. Сейчас моя задача заключалась в том, чтобы прощупать его оборону, а значит, в трате зарядки на создание больших птиц пока что не было необходимости. Вдобавок, если крупный ворон пробьет его защиту, то это мгновенная смерть. Ну, или целиться надо куда-то в ногу, что тоже вариант. Вот так, не выходя из защиты, я дотерпел до конца первого раунда. Когда отошел свой угол, в вечер пришло сообщение от Шуйской. «Молодец! Продолжай действовать по плану!» Перед вторым раундом заменил часть разряженной пыли. Мой план был основан на данных, полученных от аналитиков. По ним выходило, что Залойский, конечно, сильный боец, но вот запас пыли у него достаточно скудный. Потому он всегда старался закончить бой в первом, максимум во втором раунде. Этим я сейчас и собирался воспользоваться, позволяя ему тратить энергию на попытку пробить мою защиту. Ну и птичками его атакую, чтобы ускорить этот процесс. А вот если выйду из глухой обороны, велик шанс пропустить мощный удар. Больно быстрый кадет мне попался. Как только мы сошлись, стало ясно, что Мстислав что-то заподозрил. Он не бросился в атаку, а стал выжидать. И если раньше моих птиц на себя принимала защита, то теперь кадет просто пропускал их мимо себя, сконцентрировавшись на защите. Я выругался про себя и начал думать. Атаковать его нет смысла. Могу нарваться на контратаку. Большого ворона, как и сказал до этого, использовать не хочу. Мало ли, действительно убью парня. Значит... значит, мне нужен совет. Прозвучал гонг, и мы снова разошлись. Судя по звукам и свисту на трибунах, зрители были не очень довольны схваткой. Понятное дело, то один уходит в оборону, то второй. Никакой зрелищности. Он почти не тратил заряд в этом раунде. Написал я Шуйской, понадеявшись на быстрый ответ. «Значит, его, скорее всего, хватит и на третий». «Вижу», — мгновенно ответила она. «Рой». «Ну, что поделать? Открывайся». Третью комбинацию, которую мы отрабатывали сначала с Егерем, а потом и с Шуйской, мы назвали Роем. Суть ее заключалась в том, что я использовал практически всю пыль и создавал десяток-полтора совсем маленьких птичек, на клювах которых была расположена бронебойная пыль. Не знаю почему, но у меня всегда получалось разное количество крылатых. И от чего именно это зависело, было сложно понять. Вообще, это идеальный прием против тех, кто идет путем скорости так как от такого количества птиц они точно не увернутся, и я бы использовал его против Мстислава сразу, но мне хотелось придержать один из козырей. Что ж, похоже, не вышло. Перед началом финального раунда мы с Мстиславом сошлись в центре. «Ты хорошо сражался», — сказал я, — «но сейчас все закончится». Видимо, мои слова как-то не так прозвучали, поэтому всего на мгновение лицо парня дернулось. «Нас на Химовском учат, что пока ты стоишь на ногах, еще ничего не закончено!» Возникла секундная пауза. «Правильно учат!» — я протянул вперед руку. «Тогда удачи!» Кадет впервые улыбнулся и ответил на рукопожатие. «И тебе!» Такой жест определенно понравился публике, поэтому она заметно оживилась. С большей части трибун даже послышались аплодисменты. А дальше все произошло очень быстро. После того, как я включил третью комбинацию, двенадцать маленьких птиц устремились к противнику. Он попытался увернуться от парочки, но потом начал пропускать. Один удар, два, три. От полученных травм концентрация парня сбилась, еще больше оголив его защиту. Я приказал птицам остановиться. «Сдавайся». Залойский собрался вновь поднять пыль, но, увидев, как я покачал головой, остановился. Судья. «Я сдаюсь. Он поднял руки и мысленно приказал пыли вернуться в мешочек. «Вот и все. Теперь моя цель — крылов». После окончания боев зрители начали расходиться. То же самое касалось и людей в Випложе. «Спасибо за столь увлекательное зрелище!» — сказал Манс Елене, когда они с сестрой собрались уходить. «Сегодня нам было на что посмотреть». «Всегда пожалуйста!» — ответила девушка, высматривая своего старшего брата, который, кажется, собирался быстро смыться в компании Даниэллы. «Это только ранние этапы соревнований. Впереди городские, а потом и имперские баталии. Вам будет чем насладиться». «Ни за что не пропустим эти мероприятия», — вежливо произнес малийский наследник и улыбнулся. «А вы не забудьте, что на выходных в вашем посольстве состоится прием. Очень надеюсь, что мы увидим там всю вашу семью». «Как будто у меня есть выбор», — хмыкнула Лена про себя. «Отец уже должен был прислать вам официальный ответ на приглашение». Девушка еще раз бросила взгляд на Георгия и поняла, что если не отцепится от Манца сейчас, то ей не удастся поговорить с братом. А это важно. К счастью, Малийский кронпринц сразу же откланялся, после чего они с сестрой и своей охраной направились в сторону выхода. Лена же быстрым шагом нагнала первого, который сейчас о чем-то весело разговаривал с Рамирос. «Гер, мы можем с тобой поговорить?» Романов снеохот и отвлекся. Лена, это срочно! Мы с здания собирались сходить куда-нибудь пообедать». «Срочно!» — твердо сказала сестра. «Георгий, поговорите с сестрой!» — чуть наклонив голову сказала Даниэла. «Я все равно хотела заглянуть к Ярославу и поздравить его с победой». После этого девушка сделала едва заметный кивок и направилась на первый этаж. Романов же чуть ли не заскрежетал зубами от злости. «Что у этого ворного с Даниэллой?» — выпалил он. «А мне-то откуда знать?» — удивилась сестра. «Подозреваю, что в скором будущем их поженят. По крайней мере, именно этот шаг наиболее логичен и полезен для наших стран». Георгий сжал кулаки, закрыл глаза и выдохнул. «Но «Ну, это мы еще посмотрим». Девушка покачала головой. Гер, не доведут тебя до добра эти страсти. Их же целенаправленно сводят. Ты сам должен понимать, что это очень важно для государства. Ты можешь выйти за него. Лена грустно усмехнулась. Не могу. Он не согласится, и причину ты знаешь. Георгий легонько стукнул по стене, стараясь не вызывать лишнего внимания. Чего ты хотела? Романова дождалась, пока пройдут несколько человек из персонала. «Мне известно, что Крылов — это твой протеже. Ты можешь немного приструнить его?» «Зачем?» — удивился Георгий. «Затем, что в следующем раунде он будет сражаться с девушкой из моей свиты. Более того, эта самая девушка является близким другом Ярослава. А значит, Валентин попробует ее убить. Точнее, не попробует, а точно убьет». «Я и так развел их с Вороновым до финала. Что ты мне сейчас предлагаешь сделать?» Сказать ему сражаться в полсилы? Почему нет? У нас с отцом определенные планы на этого молодого человека. Несмотря на то, что первый не хотел вдаваться в подробности, Лена приблизительно понимала, о чем идет речь. В ближайшие десятилетия должна была начаться война с Британской империей. Все, кто хоть что-то смыслили в геополитике, прекрасно понимали неизбежность этого события поэтому отец и дал Георгию карт-бланш на набор таких вот отморозков для выполнения особо опасных поручений. Да, в случае с Крыловым это было рискованно, так как он был совсем нестабилен, а в перспективе мог стать титаном. Но, насколько Лена поняла, этого парня готовят стать смертником, чтобы в нужный момент нанести мощный удар в центре вражеской империи. «Я знаю, про какие планы ты говоришь», — тихо произнесла сестра. Георгий напрягся. Отец рассказал. «Нет, просто подслушала ваш разговор с Арсением на прошлой неделе». виновато ответила она. «Это вышло случайно, и я прошу прощения». Первый посмотрел на нее суровым взглядом, но потом смягчился. «Ладно, тебя бы все равно посветили в эти планы, рано или поздно. А если бы не накосячила тогда с британцами, то уже была бы в курсе. Причем официально». «Я уже поплатилась за свою глупость». «Тебя наказали не за глупость, Лен, а за то, что ты все плохо просчитала. Это раз. Решила, что справишься сама, это два. Надо было просто посвятить в план Арсения или отца». «В следующий раз так и сделаю». Георгий ободряюще улыбнулся. «Ему всегда нравилось наставлять свою младшую сестренку. Ну а с кем еще это делать? Арсений сам кого хочешь научит» а Алексашке просто ничего не надо. «Так и если тебе обо всем известно, зачем этот разговор? Нам надо вырастить убийцу, мы это и делаем. Да, к сожалению, есть жертвы, но на ранговых турнирах всегда была высокая смертность». «Ярослав не простит нам смерть Киэл Шони. Это просто того не стоит». «Ну и в чем проблема? Попроси свою девчонку сняться с турнира. Положение-то у нее все равно уже есть. Все-таки в свете наследница престола». «Зачем продолжать с собой рисковать?» Лена встала как вкопанная. «А ведь действительно, это было бы идеальным решением в данной ситуации. Да, такой приказ заденет гордость Кейлы, но кого это волнует?» «Наверное, ты прав. Я поговорю с девочкой». Романова ненадолго задумалась. «А вы не боитесь, что они поубивают друг друга в финале?» «Мы пока что не решили, что именно делать». Вполне возможно, что Ярослав тоже снимется с турнира в нужный момент. А может, отец все-таки позволит им сразиться, но с четким условием без смертей. Мне пока не сообщили о финальном решении. Ну а теперь, если мы закончили, можно я, наконец, схожу, отобедаю с Даниэллой?» Лена снова покачала головой. «Иди уже!» После чего добавила в спину. «Еще один герой-любовник. Издалась им эта шал...»